Глава шестая В лесу — Хоть бы Макриди поскорее увела всю эту публику, — прошептала Сьюзан. — Мне ногу свело. — А как воняет нафталином, — сказал Эдмунд. — Наверное, в шубах полные карманы шариков, чтобы моль не съела, — добавила Сьюзан. — Что это колят меня в спину? — спросил Питер. — А холодно-то как? — воскликнул Сьюзан. — Верно, холодно. А я и не заметил, — сказал Питер. «И мокрый, черт подери, что тут такое? Я сижу на чем-то мокром, и с каждой минутой делается мокрей». Он с трудом поднялся на ноги. «Давайте вылезем», — предложил Эдмунд. Они вроде ушли. «Ой, ой!» — вдруг закричала Сьюзен. «Что с тобой? Что случилось?» — перепугались остальные. «У меня за спиной дерево!» — удивилась Сьюзен. «И поглядите! Становится светло!» «Верно!» — согласился Питер. Посмотрите сюда, и сюда, да тут кругом деревья, а под ногами снег. Да, если я не ошибаюсь, мы попали в лес, Лу. Теперь уже в этом не оставалось сомнений. Все четверо стояли в лесу, зажмурившись от яркого дневного света. Позади них на крючках висели шубы, впереди были покрытые снегом деревья. Питер быстро повернулся к Люсе. — Прости, что я тебе не верил. Мне очень стыдно. Мир? Конечно, — сказала Люси, и они пожали друг другу руки. А что мы теперь будем делать? — спросил сьюзен Делать, — сказал Питер. Ясно что. Пойдем в лес, на разведку. Ох, и холодно же здесь, — сказала Сьюзен, притопывая ногами. Давайте наденем эти шубы. Но ведь они не наши, — нерешительно протянул Питер. Нам никто ничего не скажет, — возразил сьюзен Мы же не выносим их из дому, даже из шкафа не достаем. — Я об этом не подумал, Сью, — согласился Питер. — Конечно, если смотреть с этой точки зрения, ты права. Кто скажет, что ты стащил пальто, если даже не вынимал его из шкафа, где оно висит? А вся эта страна, видно, помещается в платяном шкафу. Предложение Сьюзан показалось разумным, и они тут же его осуществили. Шубы были такие большие, что когда ребята их надели, волочились по земле и походили на королевские мантии. Согревшись и глядя друг на друга, они решили, что новые наряды им к лицу и больше подходят к окружающему ландшафту. «Мы можем играть в исследователей Арктики», — предложила Люси. «Здесь и без того будет интересно», — сказал Питер и двинулся первым вглубь леса. На небе тем временем собрались тяжелые серые тучи. Похоже, скоро снова пойдет снег. — Послушайте, — вдруг сказал Эдмунд, — нам следует забрать левее, если мы хотим выйти к фонарю. Он на секунду забыл, что надо притворяться, будто здесь впервые. Не успел он вымолвить эти слова, как понял, что сам себя выдал. Все остановились, как вкопанные, и уставились на него. Питер присвистнул. — Значит, ты все-таки был здесь в тот раз, когда Лу говорила, что встретила тебя в лесу, а еще уверял, что она врет, наступила мертвая тишина. — Да, такого мерзкого типа, такой свиньи! — начал было Питер, но, пожав плечами, замолчал. — И правда, что тут скажешь? Через минуту все четверо вновь пустились в путь. — Ничего, — подумал Эдмонд, — я вам за все отплачу, — воображала несчастная. — Куда же мы все-таки идем? — спросила Сьюзен. Главным образом для того, чтобы перевести разговор на другую тему. «Я думаю, Лу должна быть у нас главной. Она это заслужила. Куда ты поведешь нас, Лу?» «Давайте навестим мистера Тумнуса», — предложила Люси. «Это тот симпатичный фав, на котором я вам рассказывала». Остальные не имели ничего против, и все быстро зашагали вперед, громко топая. Люси оказалась хорошим проводником. Сперва... Она боялась, что не найдет дороги, но вот в одном месте узнала странное изогнутое дерево, в другом — пень, и так мало-помалу они добрались туда, где среди холмов, в маленькой лощинке, была пещера мистера Тумнуса. Но там их ждал неприятный сюрприз. Дверь оказалась сорвана с петель и разломана на куски. Внутри пещеры было темно, холодно и сыро. И пахло так, как пахнет в доме, где уже несколько дней никто не живет. Повсюду лежал снег вперемешку с чем-то черным, что оказалось головешками и золой из камина. Видно, кто-то разбросал горящие дрова по всей пещере, а потом затоптал огонь. На полу валялись черепки посуды, портрет старого фавна был располосован ножом. «Да, не повезло нам», — сказал Эдмунд, — «что толку было приходить сюда». Что это такое? Питер наклонился, вдруг заметив листок бумаги, прибитый прямо сквозь ковер к полу. Там что-нибудь написано? Спросил Сьюзен. Да, как будто, ответил Питер, но не могу ничего разобрать, здесь слишком темно. Давайте выйдем на свет. Они вышли из пещеры и окружили Питера. Вот что он им прочитал. Прежний владелец этого жилища, Фавн Тумнус находится под арестом и ожидает суда по обвинению в государственной измене и нарушении верности ее императорскому величеству Джадис, королея Нарнии, владычице замка Пароваль, императрице одиноких островов и прочих владений, а также по обвинению в том, что он давал приют шпионам, привечал врагов ее величества и братался с людьми. Подписано. Могрим, капитан секретной полиции. «Да здравствует королева!» Ребята уставились друг на друга. «Не думаю, чтобы мне здесь так уж понравилось», — заметила Сьюзан. «Кто эта королева, Лу?» — спросил Питер. «Ты знаешь что-нибудь о ней?» «Она вовсе не королева, а страшная ведьма, белая колдунья. Все лесные жители ненавидят ее. Она заколдовала страну, и теперь здесь у них всегда зима. Только зима без Рождества». — Не знаю, стоит ли... стоит ли нам идти дальше, — Усомнилась Сьюзан. — Здесь не так уж безопасно и не похоже, что будет очень весело. С каждой минутой становится холодней, и мы не захватили никакой еды. Давайте лучше вернемся. — Но теперь мы не можем вернуться, — сказала Люси. — Разве ты не понимаешь? Не можем просто так бросить его. Бедненький Фавн попал в беду из-за меня, — потому что спрятал от колдуньи и показал дорогу домой. Вот что значит слова «давал приют шпионам» и «братался с людьми, мы должны попытаться спасти его». «Много мы тут сделаем», — проворчал Эдмунд, — «когда нам даже есть нечего». «Придержи язык ты», — прикрикнул Питер, все еще очень сердитый на Эдмунда. «Что ты думаешь, Сью?» «Как это не ужасно, я чувствую, что Лу права», — сказала Сьюзен. «Мне не хочется ступать ни шагу вперед, и я отдала бы все на свете, чтобы мы никогда сюда не попадали. Но я думаю, мы должны помочь мистеру... как там его зовут? Я хочу сказать — фавну». «И у меня такое же чувство», — согласился Питер. «Меня беспокоит, что у нас нет с собой еды, и я бы предложил вернуться и взять что-нибудь из кладовки», Да только боюсь, мы не попадем опять в эту страну, если выберемся отсюда. Так что придется нам идти дальше. Мы тоже так считаем, сказали девочки. Если бы мы только знали, куда засадили, беднягу, посетовал Питер. Несколько минут все стояли, молча раздумывая, что делать дальше. Вдруг Люся шепнула. Поглядите, видите малиновку с красной грудкой. Это первая птица, которую я здесь встречаю. Интересно, они умеют говорить? У нее такой вид, словно она хочет нам что-то сказать. Люся повернулась к Малиновке и спросила. — Простите, вы не могли бы нам сообщить, куда забрали мистера Тумнуса, Фавна? С этими словами она сделала шаг к птичке. Малиновка тотчас отлетела, но недалеко, а лишь на соседнее дерево. Там она села на ветку и пристально на них поглядела, словно понимала все, что они говорят. Сами того не замечая, ребята приблизились к ней на несколько шагов. Тогда Малиновка перелетела на другое дерево и снова пристально посмотрела. Они никогда не видели Малиновку с такой красной грудкой и с такими блестящими глазками. — Знаете, — сказала Люси, — мне кажется, она хочет, чтобы мы шли за ней. — И мне тоже, — согласилась с ней Сьюзан. — Как ты думаешь, Питер? — Ну что ж, можно попробовать. — Похоже. Малиновка все поняла. Стала перелетать с дерева на дерево в нескольких шагах впереди, однако достаточно близко, чтобы ребята могли следовать за ней. Так она вела их все дальше и дальше, когда Малиновка садилась на очередную ветку, на землю сыпались снежинки. Вскоре тучи у них над головой расступились, и показалось зимнее солнце. Снег стал таким белым, что резало глаза. Так они шли около получаса. Впереди девочки, за ними братья. И тут Эдмунд обернулся к Питеру. — Если сможешь снизойти до того, чтобы выслушать, я тебе кое-что скажу. — Говори, — откликнулся Питер. "Шшш, не так громко, — прошептал Эдмунд. — Не зачем пугать девчонок. Ты понимаешь, что мы делаем? — Что? — тоже шепотом спросил Питер. — Идем за поводырем, о котором нам ничего не известно. Откуда мы знаем, на чьей стороне эта птица? Может, она ведет нас в западню? Скверное дело, если так. Но все же Малиновка во всех книжках, которые я читал, они добрые птицы. Я уверен, что Малиновка на нашей стороне. Ну уж, если об этом зашла речь, которая сторона наша? Почему ты думаешь, что фаван на той стороне, что надо, а королева нет? Да, — Да-да, нам сказали, что королева, колдунья, но ведь могли и соврать, мы ничего ни о ком не знаем. — Ну, фавн спас Лу, он сказал, что спас, но нам это откуда известно, ты представляешь себе, как отсюда добраться домой? — Фу ты, — воскликнул Питер, — я об этом и не подумал. — обедом даже не пахнет, — вздохнул Эдмунд. Bye. <laughs>